А копни меня поглубже. И что же? Сколько лет прошло, так и не собрался к Дусе. А ведь она спасла меня, бесспорно спасла, может быть, даже знала, что рискует жизнью, и не поглядела ни на что, выходила меня, взяла к себе и заботилась обо мне. И потом, ведь мы были близки с нею, и когда я ушел, Она, наверное, ждала меня, думала, «Вот я появлюсь, вот приду к ней, а я словно в воду канул. Ни духу, ни слуху от меня». Он ругал себя, но понимал, что ничем уже невозможно поправить то, что произошло. Внезапно решение, простое, единственно верное, пришло ему в голову. Он даже вскочил с постели, хотя в номере было довольно прохладно. Да, только так взять и отправиться туда, в Гусино. Дорогу он знает, а если и забыл, то, как говорится, люди помогут. Люди и в самом деле помогли, вернее, один человек. партия гостиницы, Смоленский сторожил. Корсаков узнал. Главное, то, чего он боялся, не случилось. Деревня Гусина как была, так и стояла все на том же самом месте, а ему почему-то подумалось, что этой деревни давно уже в помине нет. И тогда, ясное дело, Дуся потеряна для него навсегда, тогда уже он ее и следа не отыщет. Нет, деревня оставалась все там же, только автобусом было ехать до нее никак не меньше, чем часа три, потому что... Корсаков так и не понял, был там какой-то хитрый объезд или еще что-то в том же роде, он не дослушал до конца. Спросил, а на такси можно до Гусина добраться? — На такси вестимо, — ответил портье, любивший щеголять истинно русскими, подчас даже архаичными выражениями. Такси довезет куда вашей душеньке угодно. И стоит будет не так, чтобы уж очень дорого. Он пошевелил губами, видимо, мысленно подсчитывая предстоящий расход Корсакову, и объявил, рубля на двадцать три потянет, одним словом, на четвертной. Осилю, — решил Корсаков. Ехать надо было около 70 километров в сторону от Смоленска. Серый осенний дождь упал на оголенные деревья, на сжатые скошенные поля. Шофер то и дело включал дворники, проворно очищавшие ветровое стекло от дождя. Корсаков искоса поглядывал на шофера. Уже не молодой, с седыми висками, клетчатая ковбойка оттеняла коричневый кирпичный загар, Как бы навсегда опаливший кожу. Широкие, впрочем, не лишенные своеобразного изящества ладони спокойно лежали на баранке. Кто, интересно, старше? Он или я? – подумал Корсаков. Шофер слегка повернул голову, светлые с яркими белками глаза, выгоревшие брови, недлинные но густые. Ролстогубый рот. — Нет, я старше, — решил Корсаков. — Безусловно, старше. Он не заметил, как заснул. Очнулся от громкого голоса. — Приехали. Открыл глаза, огляделся. На дороге стоял столб с дощечкой посередине. На дощечке крупные буквы белым по красному «гусина». — Да сказал Корсаков. Приехали. Подождать? Спросил шофер, заглушив мотор. Спасибо, не нужно, ответил Корсаков. Он увидел деревню на холме, всю в деревьях, ровный порядок домов на широкой сельской улице. Дома, как ему показалось, добротные, крепко строенные, окруженные хорошими прочными на вид заборами. Нет, все было не так, как ему помнилось, да и вряд ли могло все остаться таким, каким было. Ведь прошло столько лет с того самого дня, когда Дуся нашла его на опушке леса и на своих руках перетащила к себе в дом. Он шел улицей, решительно незнакомый. Куры деловито рылись в прибитой дождем пыли. Деловито пробегали собаки, и большие, и маленькие. Впереди шагал человек, молодой или старый, со спины не разобрать. На угловом доме крышей был прибит красный флаг. Должно быть сельсовет, догадался Корсаков и не ошибся. На пороге сидела старуха, обирая темными узловатыми пальцами большую головку подсолнечника. Ее фартук Дождем сыпались белые незрелые семечки. — Простите, это сельсовет? — спросил Корсаков, подойдя ближе. Старуха подняла на него глаза. Когда-то должно быть голубые яркие, а теперь окончательно выцветшие, слезящиеся. — Да, батюшка, — ответила певучий, — сельсовет, чему же еще быть? — Ясно, что сельсовет. — А председатель сельсовета у себя? Старуха покачала головой. — Нет, батюшка, никого ничего нет. Одна я за всех осталась,